Санкт-Петербург. Октябрь 2000 года. В субботу погода в северной столице испортилась. Заморосил ледяной осенний дождь, и сине-серые тучи нависли над городом. Когда Лита собралась в гости к Моисею Яковлевичу, уже начало темнеть. Она пожалела о том, что дала Юхуру два выходных дня и вызвала такси. «Мне нужно становиться более независимой», — думала она по дороге. «Почему бы не выделить время и не пойти на курсы по вождению? Конечно, сам мне уже не стать, но по городу ездить смогу, а если не торопясь, то очень даже неплохо». И она мысленно уже внесла эти пункты в свой рабочий график. В квартире Моисея Яковлевича за прошедший год произошли перемены. В гостиной на основе старой печи, сложенной еще до революции, мастера соорудили настоящий дровяной камин с огромной стеклянной дверцей. Это придало комнате атмосферу Серебряного века и наполнило ее уютом и теплом. Фира была на высоте, впрочем, как и всегда, и предложила на обед фаршмак. Еврейское блюдо на основе селедки. Икру из баклажанов, картофельный кугель с телячьим фаршем. Еврейское блюдо, похожее на запеканку или пудинг с мясом и картофелем. А на десерт — яблочный штрудель с корицей. У хозяина дома, одетого по-домашнему просто, было приятное и подвижное морщинистое лицо, которое свидетельствовало о мудрости и образованности. Его живой и лучистый взгляд переполнялся нежностью и любовью к этой женщине, ставшей после смерти Виталия Красицкого его деловым партнером. У него не было своих детей, и поэтому он невольно относился к Лите по-отечески. Первый тост выпили за Виталия, не чокаясь, и Лита тяжело вздохнула и погрустнела. Хозяин дома решил отвлечь ее от печальных мыслей и подбросил в камин несколько поленьев, и он загудел и затрещал. Комната наполнилась мерцающим светом и стала заметно теплее. Мужчина с гордостью стал рассказывать о пожилом мастере, коренном петербуржце, которого он специально разыскал для восстановления старой, давно не работавшей печи. По его словам, это оказался мастер с большой буквы, который обложил тепловой агрегат новой глазурованной плиткой, встроил в переднюю стенку стеклянную огнеупорную дверцу, а также для поступления в комнату теплого воздуха привел в рабочее состояние старинные отверстия, благодаря которым получившийся камин после второй топки начинал гудеть и пофыркивать. Моисей Яковлевич называл эти звуки особой питерской музыкой, а сам камин приравнивал к старинному музыкальному инструменту. Молодая женщина согрелась, разрумянилась и даже стала подумывать о восстановлении своей неработающей печи в квартире на Большой Морской. Увидев столь позитивные перемены в ее настроении, Моисей Яковлевич произнес тост за витофарму и за ее генерального директора, Секлитею Красицкую, и решил сразу перейти к делу. «Лита, я понимаю, что вам непросто руководить компанией, но хочу отметить, что для вас это самый правильный и, пожалуй, единственно возможный жизненный путь. Идите вперед, а дорогу, как известно, осилит идущий. Я же со своей стороны...» «Обещаю вам всяческую поддержку». Его назидательный тон напомнил ей Виталия, который всегда был уверен в ее талантах. В трудные минуты ей особенно не хватало старшего брата, и ее сокровенным желанием стало найти мужчину, на которого она могла бы опереться хотя бы в психологическом плане. «Спасибо, Моисей Яковлевич». Хочу вам признаться в том, что я часто чувствую себя простой учительницей английского языка, которая каким-то неизвестным подводным течением вынесена на просторы большого бизнеса. И еще я очень боюсь, что этот бурный поток однажды разобьет меня об острые камни. Я погибну сама и потяну за собой компанию». Женщина невольно вздрогнула и тяжело вздохнула, а хозяин дома решил отвлечь ее, наклонился к огню и стал неспеша помешивать угли. Повисло неловкое молчание, потому что она ждала, что он скажет, и как и чем ее поддержит. «Не буду вас обманывать, Лита, вы отправились...» «Серьезное и опасное плавание». «Но помните, вы как-то мне сказали о пассионариях». «Забыли? Мы с Виталием спорили о смысле жизни, а вы сказали о том, что для вас смыслом жизни является пассионарность». Лита покачала головой и удивилась про себя его отличной памяти». Ее незабивенный Максим увлекался русской идеей и суперэтносом. В их московскую квартиру иногда захаживал Никита Олегович Коновалов, известный в научных кругах идеолог русского мира. Элита сначала аккуратно перепечатывала научные статьи своего мужа, а потом и сама невольно с идеями пассионарности. Моисей Яковлевич понял, что она вспомнила о том разговоре и продолжил. Я в советское время тоже увлекался этими лекциями Льва Гумилева и даже пару раз ездил в Дом культуры завода «Электросила». Так вот, я вынес из его лекции следующее. «Истинным пассионариям...» Лев Гумилев называл пассионариями людей, которые проживают на ограниченной территории и являются активными в экономическом, идеологическом или политическом аспектах. Сопутствует удача, и Бог помогает им и предоставляет беспрецедентные возможности. Лита заулыбалась и с аппетитом съела кусочек яблочного штруделя. Может быть, отдать все на волю Господа? Нет, мне нужно быть сильной, как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай. Знаете, мы были однажды на такой лекции с моим мужем Максимом Овчаровым, и хочу вам сказать, что на меня особое впечатление произвел сам Лев Николаевич. Он обладал, как мне кажется, редкой способностью, извлекать из внешней среды энергию и направлять ее на создание и продвижение своих гениальных теорий. Как жаль, что он уже умер. Да, все проходит, но дело его живет. И у вас он зажег искру, а из нее разгорится пламя. О, я бы очень хотела чтобы разгорелось пламя. Но мне так трудно побороть в себе страх, должна признаться вам. Когда я заявила Сергею Турову, что слияния компаний не будет, я сама себя не узнала. А в этом балчуге я совсем растерялась. Хотела отказаться от слияния с Полимедом, но не знала, как это сделать, корректно и вежливо. Не научилась еще твердо отказывать, да еще и при таком столпотворении. Слава Богу, что мне подарили эти ужасные розы, от вида которых я чуть не грохнулась в обморок. Хозяин дома искренне рассмеялся в ответ на ее слова. Молодую женщину удивила такая реакция, и она, затаив дыхание, ждала его ответной реплики. Моисей Яковлевич по-театральному выдержал паузу, потом добавил в печь несколько поленьев, которые были красиво уложены в плетеной корзине, и, хитро прищурив глаза, посмотрел в мокрое от дождя окно. «Лита, конечно... Бога нужно благодарить всегда и за все. Но в данном случае помощь вам пришла от вполне конкретного человека. Когда Виталий мне в первый раз рассказывал о вас и о вашем счастливом появлении в его доме, он упомянул о том, что вы особо утонченная и эмоциональная. Вероятно, вы когда-то сказали ему, что ненавидите красные розы. А Виталий и сам это усвоил, и всех своих друзей предупреждал о ваших оригинальных предпочтениях. Он вас очень любил и всегда боялся чем-то огорчить. Глаза женщины округлились, ее щеки еще более покраснели, и она стала нервно перебирать длинными пальцами кисточки шали. «Как интересно!» А он мне об этом никогда не говорил? Но все, кто приходил к нам в гости, действительно дарили мне желтые или белые цветы. И ведь это чистая правда. Я ни разу не получала в подарок розы. А я это знал, торжественно произнес Моисей Яковлевич и решил вам помочь переиграть этих наглых менеджеров из полимеда. И как отлично все получилось! Я только очень испугался, когда вы упали в обморок, но никак не ожидал, что вы так отреагируете». Лита тихо вскрикнула, поняв, что это Моисей Яковлевич выступил в «Балчуге» в роли главного режиссера и круто изменил... Сценарий тяготившего ее мероприятия. «Боже мой! Так это были вы! Как я сразу не догадалась, когда мельком увидела вас в толпе. Хочу сказать, что вы великий мастер, и я с удовольствием буду с вами работать». «Спасибо за комплименты и за столь лестное для меня предложение. Но что же вы собираетесь делать?» Как будете защищаться от этих жестоких рейдеров? Полагаю, что для вас не является тайной то, что они с потрохами купили нескольких чиновников в администрации Санкт-Петербурга. Лита помрачнела, немного насупилась и стала смотреть на огонь. В ее глазах опять появился страх. Она попыталась скрыть его, но не смогла и вздрогнула. «Что с вами?» — забеспокоился Месси Яковлевич. «Может быть, подбросить в камин еще дровишек?» «Да, будьте так любезны. И попросите Фиру принести мне чашечку травяного чая, если, конечно, у вас он есть». «Конечно есть. Виталий впервые угощал меня этим удивительным напитком еще на своем хуторе». Какая интересная и спокойная была у нас жизнь в Советском Союзе. Не то, что сейчас, когда вокруг одни бандиты. К сожалению, это реалии современной жизни. Но я не думаю, что люди из Полимеда будут брать предприятия Витофармы с оружием в руках. Они всегда хотят казаться такими белыми и пушистыми бизнесменами, которые дорожат своей репутацией. И поэтому я считаю, что они будут действовать через проплаченных чиновников. Нашлют на Витофарму проверку налоговой, пенсионного фонда, пожарников, санэпиденстанции или каких-то других контролирующих структур. А эти проверяющие будут отрабатывать деньги, и постараются максимально применить в отношении Витафармы репрессивные санкции. «Вы правильно мыслите, Лита, и я предлагаю вам попробовать перекупить одного или двух чиновников. У меня для этого есть кое-какие связи». Лита вежливо улыбнулась и покачала головой. Потом глубоко вздохнула, встала и подошла к окну. Полюбовавшись вблизи цветущей фиалкой, она провела рукой по запотевшему от тепла камина стеклу и обернулась к огню. Хозяин дома понял, что гость ей трудно говорить, что она измучена долгими страхами и сомнениями, а также страдает от одиночества. Но, к его удивлению, молодая женщина заговорила звонким и уверенным голосом. «Моисей Яковлевич, я давно чувствовала, что тучи сгущаются. Летом я провела в Витафарме финансовые аудиты, и у меня есть три независимых положительных заключения. Аудиторы нашли некоторые шероховатости и указали мне в справке о необходимости доплатить налоги. НДС...» налог на добавленную стоимость и налог с продаж. Так вот, я добровольно провела эти доплаты и подала уточненные налоговые декларации. Конечно, я не разбираюсь в пожарных и санитарных требованиях, но в этом вопросе я рассчитываю на моего заместителя Виктора Нигурицу. Моисей Яковлевич слушал Литу, и невольное восхищение ее мужеством озарило лицо пожилого мужчины. Он никак не мог предположить, что она уже четыре месяца готовилась к недружественным действиям со стороны Племеда. А молодая женщина отхлебнула целебного чая и уверенно продолжала. «Ваши связи нам очень пригодятся, но чуточку позже. Сейчас чиновников меняют как перчатки». Представьте, что мы кому-нибудь заплатим, а его снимут, или, как это сейчас модно, переведут на другую работу. И плакали наши деньги. Я предлагаю максимально тянуть время, создавать финансовые резервы и принять бой. Юрист мне рассказала об имеющейся практике исполнения и оспаривания решений налоговой. Есть примеры, когда бизнесмены выигрывали дела. Хозяин дома с сомнением покачал головой. «Да, я тоже слышал о подобном, но, если честно, я бы не стал на это надеяться. Неужели Виталий не уходил от налогов?» «Может быть, и уходил, но я об этом ничего не знаю. Зарплата на предприятии в Кингисеппе у рабочих небольшая, так что социальные налоги Витофарма всегда платила полностью» а НДФЛ — налог на доходы физических лиц. На небольшие зарплаты рассчитывался по минимальной шкале. В аптеках за все отвечают руководители, потому что мы их финансово и юридически с головной компанией не объединяли. Если там найдут нарушения, будем максимально платить и при необходимости банкротить конкретную аптеку. Там уставные фонды небольшие, а Витофарма, как основной акционер, отвечает по обязательствам только в этих размерах. Банкротить, конечно, очень жалко. Там у всех аптек долгосрочные договора аренды с муниципальными администрациями по привлекательным ценам но при крайних обстоятельствах я этого исключить не могу. Так что предлагаю ждать гостей и готовиться к проверкам. Я уже дала распоряжение Виктору Петровичу выделить для проверяющих несколько комнат». Лицо хозяина дома просияло. Он подошел к старинному резному буфету, открыл дверцу со стеклянным витражом и извлек графинчик с янтарным напитком. Разлив коньяк в крошечные хрустальные рюмки, он пригласил молодую женщину пересесть на диван поближе к огню. Лита немного пригубила напиток, потом поднесла его к лицу и стала вдыхать необычный ореховый аромат. А хозяин дома для снятия стресса выпил подряд две рюмки и для поддержания компании налил себе третью. «Вы бесстрашная женщина», — А еще говорите, что вам недостает пассионарности. Но в одном вы правы. Если однажды мы начнем этим продажным чиновникам платить... Об этом разнесется слух, и они будут приходить все с новыми и новыми проверками. А если узнают, что не платим и не собираемся по принципиальным соображениям, будут пытаться как-то еще незаконно воздействовать на витофарму». «Да, у них в руках все рычаги власти, но волков боятся в лес не ходить». Пока к нам еще никто не пришел, и я очень надеюсь, что нам дадут спокойно доработать этот год. К Витафарме за 12 лет работы не было никаких претензий, а в бытность Виталия нас уже проверяли различные инстанции. Да и с техническими средствами в налоговой слабовато. Придется им на калькуляторах наш баланс пересчитывать. За разговорами наступил вечер, и Элита вспомнила о том, что ее собеседник уже не молод и должен отдыхать. Она поблагодарила хозяина дома за теплый прием и попрощалась. Моисей Яковлевич пожелал ей здоровья и успехов, а когда закрыл за молодой женщиной дверь, подошел к окну и увидел нарисованную его гостьей на стекле заглавную латинскую «в». Э «Это добрый знак», — пробормотал пожилой мужчина и поспешил на кухню к своей дорогой эфире, которая готовила фаршированную рыбу.